Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а невдолге за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично и при том, без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпраксиюшку, яко непотребную к родным, потому что благодаря вмешательству Арины Петровны дело зашло слишком далеко и было у всех на знати. На усердие у Литушки тоже надежда была плоха,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 Вдруг, словно из-за угла, вырывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы, это слово было «прелюбодеяние» и обозначало такое действие, в котором и удушка, и перед самим собой сознаться не хотел.